278-я ночь Когда же настала 278-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абдаллах ибн Абу Келеба говорил. Но только жемчуг пожелтел, и цвет его изменился. И удивился Муавия ибн Абу Суфьян, увидав у меня жемчуг и шарики мускуса и амбры, и послал к Абу Аль-Ахбару, и призвал его, и сказал, «О, Каб Аль-Ахбар!» Я позвал тебя для того, чтобы удостовериться в деле, которое я хочу проверить, и я надеюсь от тебя получить верные сведения. Слушаю, о повелитель правоверных отвечал Кабаль Ахбар. И Муавия сказал: "Знаешь ли ты, что существует город, построенный из золота и серебра, где колонны из топаза и яхонта, а песок жемчуга и шарики мускуса, амбры и шафрана?" "Да, о повелитель правоверных ответил Каб Это Ирем Многостолбный, подобие которому не сотворено в землях, и построил его Шеддат, сын Ада-старшего. Расскажи нам что-нибудь из рассказов о нем», — молвил Муавия. И Каб Аляхбар сказал, у Ада-старшего было двое сыновей, Шеддит и Шеддат. И когда их отец умер, выцарились в землях после него Шеддит и его брат Шеддат. И не было на земле царя, не находившегося у них в повиновении. И умерши Дид Ибн Ад, и восарился после него на земле его брат Шаддат, а он любил читать древние книги. И когда встретилось ему упоминание о будущей жизни и рае, о дворцах, горницах, деревьях, плодах и прочем из того, что есть в раю, душа Шаддада призвала его построить нечто подобное на земле. А ему были подвластны 100 000 царей. и под властью каждого царя было сто тысяч правителей, а каждому правителю подчинялось сто тысяч воинов. И Шедат призвал их всех пред лицо свое и сказал, «Я знаю из древних книг и рассказов описание края, который существует в будущей жизни, и хочу я сделать подобное ему в земной жизни. Отправляйтесь в самую лучшую и обширную равнину на земле, и постройте мне там город из золота и серебра, и пусть песок в нем будет из топаза, яхонта и жемчуга. И под своды этого города подставьте столбы из топаза, и наполните город дворцами, и над дворцами сделайте горницы, и посадите под дворцами на улицах и площадях всякие деревья с разными спелыми плодами, и пустите под ними каналы в трубах из золота и серебра. И все сказали ему: "Как можем мы сделать то, что ты описал нам, и как быть с топазами, яхонтами и жемчугом, которые ты упомянул?" Разве не знаете вы, что цари земли мне послушны и под моей властью, и все, кто на земле не прикасловят моему велению, спросил Шаддат. И они ответили: "Да, знаем". И Шаддат молвил: "Идите же в россыпи топаза, яхонта, жемчуга, золота и серебра, и добывайте их, и собирайте землю из россыпей, не щадя усилий. А кроме того, отберите для меня у людей такие камни, и не щадите и не милуйте никого, астерегайтесь же ослушания". и он написал письмо всем царям всех земель и велел им собрать у людей камни такого рода и отправиться к россыпям их и добывать дорогие камни хотя бы даже со дна морей. И их собирали в течение двадцати лет, а число царей, властвовавших на земле, было триста шестьдесят. А затем Шаддад вывел измерителей и мудрецов, и рабочих, и ремесленников из всех стран и земель, и они разошлись по степям, пустыням, странам и областям, И достигли пустыни, где была большая равнина, чистая и свободная от холмов и гор. И там были текучие ручьи и бегущие каналы, и сказали они тогда: вот приметы той земли, которую царь приказал нам найти. И они принялись застраивать эту землю, как приказал им Шидат, царь земли. И застроили её вдоль и поперёк и провели трубы для каналов и поставили колонны, так как было упомянуто. И цари областей присылали в этот город на верблюдах через пустыни и степи, и большими кораблями по морю, яхонты, камни и жемчужины, большие и малые, и сердолик и яркие металлы. И к рабочим прибыло этих материалов столько, что ни описать, ни счесть и ни определить. И они провели, работая над этим, тридцать лет. А когда кончили, пришли к царю и осведомили его об окончании. И царь сказал... «Идите и построите перед городом неприступную крепость, возвышающуюся и высокую, а вокруг крепости поставьте тысячу дворцов, и под каждым дворцом тысячу знамен, чтобы в каждом из этих дворцов находился визирь». И они тотчас же отправились и сделали это в двадцать лет, а затем явились к Шедаду и осведомили его о достижении цели. И Шедад велел своим визирям, а их была тысяча, А также своим приближённым и тем, кому он доверял из воинов и других, приготовиться к отъезду и переехать в Ирам многостолбный под предводительством царя Мирышада сына Ада. И приказал тем, кто хочет из его жён и гарем а невольницам и слугам приниматься за сборы. И они провели в приготовлениях 20 лет. И затем Шиддат отправился с сопровождающими его войсками